Его не покидало ощущение, что они упустили что-то очень важное. Что если люди ордена дракона забрали из пещеры второй и самый главный ключ к разгадке? Грей поплыл быстрее. Он не имеет права бояться. Он должен вести себя так, как если бы у них с орденом дракона были одинаковые шансы, они играли на одном поле. Тишина царившая на этой глубине угнетала Грей. «Что-то тут не так», — пробормотал он, забыв о том, что остальные слышат каждое его слово. «Ты что-то нашел?» — тут же спросил кэт Ее туманный силуэт приблизился. «Нет, просто мысли вслух. Чем дольше мы находимся под водой, тем сильнее во мне крепнут уверенность в том, что мы находимся на ложном пути». «Это моя вина», — послышался несчастный голос Рэйчел. «Предложив этот вариант поисков, я сваляла большого дурака». «Нет». Поспешу успокоить ее, Грей, вспомнив, как она переживала свою возможную ошибку, когда они еще находились в катей Я полагаю, мы совершенно верно выбрали направление и способ поисков. Неверным оказался именно мой план — решение прочесывать бухту квадрат за квадратом. — Ты о чем это, командир? — спросила Кат. — Отличный план. Пусть это займет у нас некоторое время, но зато мы прочешем весь район. И вот тут настал момент истины. Слова Кэт словно сдернули завесу с глаз Грея. Он был не из тех, кто способен на долгий методичный поиск. Он не мог, подобно собаке, идти по следу. Возможно, некоторые проблемы можно было решать именно так, но нынешняя загадка к их числу не относилась. — Мы просмотрели подсказку, — сказал он. — Я уверен в этом. Мы нашли карту под могилой святого Петра. Сообразили, что она указывает на могилу в Александрии, и прилетели сюда. Мы исследовали различные исторические записи, архивные материалы книги, пытаясь разгадать загадку, которая не давала покоя историкам на протяжении целого тысячелетия. Да, а кто мы такие, чтобы разгадать загадку за один день? И что же нам теперь делать? Осторожно спросила Кат. Грей прокатил плыть, завис в воде. «Возвращаемся в квадрат номер один», — проговорил он. «Начиная поиск, мы опирались на общедоступные исторические записи. Единственное наше преимущество перед армией охотников с сокровищами, которые ползали тут на протяжении последних тысяч лет, заключается в информации, полученной в пещере под могилой святого Петра. Но там был еще один ключ к разгадке, а мы проглядели его». Или его похитил Рауль, подумал Грэй, но не стал говорить этого вслух. Может, статься, — заговорил Игорь, мы просто оказались близорукими. Вспомните римские катакомбы. Загадки, которые мы там разгадывали, были многослойными, основанными на аллегориях. Может быть, и здесь то же самое. Ответом было молчание. Однако через несколько секунд оно было нарушено голосом Монка. — Чертова! Светящаяся звезда! заговорил он. Именно в ней все дело. Указание заключалось не просто в Александрии. Ключом являлась самокаменная плита. Грей почувствовал, что истина находится где-то рядом. Он зациклился на карте, на горящей звезде, на том, что все это означает, но все вместе они не сумели прочитать послание древнего художника, оставленное между строк. Я сказала Кэт. И что это, по-твоему, значит? Спросил Грей. Кэт прошла подготовку в области геологии, и поэтому ее мне не было ценно вдвойне. Оки из железа. Большие запасы его были обнаружены на территории Европы. Основную часть этого минерала составляет железо, но зачастую он содержит значительное количество иридии титана. Иридия? переспросил Рэйчел. — Это того самого элемента, который входит в состав порошка, или, сказать проще, в кости волхвов? — Да, — напряженным голосом ответила кат Но, как мне кажется, в нашем случае это не самое главное. — Почему? — спросил Грей. — Извини, командир. Я должна была додуматься до этого раньше. Гематит, хотя и не является полноценным и сильным магнитом, но все же обладает некоторыми магнитными свойствами. Грей понял, к чему клонит Кэт. Именно магнетизм открыл им доступ к могиле апостола. — Значит, — проговорил он, — пламя на карте указывало нам не просто на Александрию, а на некий камень, причем непростое на магничной